Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, потягиваясь и укладывая морды поудобнее на передние лапы худые, длинные языки и собаки. Няни, кума с кумой, все о чем-то судачили и о чем-то сокрушались. Бабочки мгновениями складывались, растворясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно, совершенно мокрая, держалась в воздухе, всю себя за пятки охлёстывая свистящими кругами верёвочной скакалки. Я увидал Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходосевичем в и Решку». В это время Ходосевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направлению к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть. Зеленели тополя, суховато серели липы, Выведенные блохами из терпения сонные собаки Вскакивали на все лапы сразу И, призвав небо в свидетели своего морального бессилия Против грубой силы, валились на песок В состоянии негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, Переименованные в Александровскую, И кругом стригли, брили, пекли, жарили, торговали, передвигались. И ничего не ведали. Это была трагедия Владимир Маяковский, тогда только что вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал. Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки, парикмахеры, булочники, портные паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный, таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом издании. Вдали и ревели локомотивы, в горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, Та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия одно недоразумение, временно неразъяснённое. И так просто было это всё. Искусство называлось трагедией, так и следует ему называться. Трагедия называлась Владимир Маяковский. Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но предмет лирики, от первого лица обращающийся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания.